Глава шестая. «Госпожа злая колдунья?» «А?» Я резко подняла голову со скрещенных на столе рук. «Да-да, я слушаю. Очень внимательно. Н не сомневаюсь, просто вы немножко храпели». Пыталась найти в душе следы раскаяния, но не было их там от слова совсем. Конечно, храпела. Потому что хотела спать, это логично, тем более обучать меня явился весьма субтильного вида тип, с взъерошенными волосами и диким страхом в глазах. Стоило вздохнуть, как он испуганно замирал, словно суслик в поле, и, судя по трясущимся губам, ждал от меня великой гадости. Вот именно так, с большой буквы. Свою лекцию он обозначил совсем непривлекательным названием введение в историю королевств». Честно сказать, хотела намекнуть ему, что вот уж это вообще меня мало интересует, Но парня было жаль, поэтому я прилежно взяла тетрадь, лежащую на краю стола и самопишущее перо, если верить словам преподавателя, их специально приготовили для меня, и настроилась слушать. Но заснула на второй же фразе мастера Николаса. Так, вроде бы его звали. Бедолага с пятого раза, заикаясь, произнес своё имя. «Госпожа Морайна!» Дверь в класс распахнулась, и на пороге возник Максимилиан Радужный. Радужный. Как вообще можно было ухитриться получить такое имя? «Требуется ваша помощь, срочно!» «Случилось страшное, то, чего мы никак не ожидали. Одна из студенток ушла в лес, за травами и пропала. Охотники говорят, судя по следам, серый волк!» Отличная новость. Волки санитар леса. Я тут причём? Как вы не понимаете, серого волка сто лет никто в глаза не видел, даже слуху о нём не было, а тут вдруг снова началось. Это связано с вашим появлением, уверен. Вернулась злая колдунья, и сразу проснулись все её подельники». Содержательно, однако по-прежнему не улавливаю связи с моментом на сейчас. Что от меня требуется? «Так, естественно, пойти в лес и велеть серому волку вернуть бедняжку. Это, знаете ли, дочь одного из министров. Не хотелось бы проблем». Максимилин многозначительно повел глазами, будто его немного корешит. «Слушайте, мне, конечно, нравится ваш подход к делу, то есть я, как ни в чем не бывала, должна отправиться к хищному зверю и потребовать отдать студентку, которую он уже, может, пять раз съел. Круто! Обо мне вы не беспокоитесь?» «Помилуйте! Госпожа злая голдунья, с вами-то что станется?» Старичок прижал свои ладошки к груди и затряс головой, отчего его остроконечная шляпа стала напоминать буёк, качающийся на волнах. «Верю вам на слово, но никуда не пойду. Это, знаете ли, бабушка надвое сказала, что волк — мой подельник. Он, может, с предшественницами и дружил, но вот проверять степень его лояльности на своей шкуре не испытываю ни малейшего желания». Как я была наивна, произнося эти слова. Не успела глазом моргнуть, как меня под белой ручки очень быстро припроводили за стены академии, впихнув в самые страшные густые кусты, с которых начинался весьма, кстати, мрачно выглядящий лес. Только пинка под зад не дали для пущей скорости. Сопротивление было пресечено на корню, тем более в подмогу радужному — явились несколько таких же благообразных старичков, силе которых мог бы позавидовать любой молодой мужчина. «И вот стою я, значит, в кустах и понимаю, только вперёд, ни шагу назад, потому что эти сволочи за моей спиной за городотрядом выстроились. Выйти из леса просто так мне никто не даст». Причём, заталкивая в чащу, они смотрели такими глазами, что я вполне себе засомневалась – Кто страшнее, эти стрички, которым вынь-положь нужно вернуть дочку министра, или неизвестный волк? Вздохнула, поправила платье. Грешным делом было ощущение, будто парочка волшебников, пользуясь моментом, ухитрились ещё и мои коленочки полапать. А потом двинулась вперёд. Лес производил сильное впечатление. Это тебе не пригородная роща. С каждым шагом он становился всё гуще и темнее. «Вот на кой чёрт этой идиотки понадобилось травы собирать? Я бы на месте волка подумала, прежде чем есть таких неадекватных девиц, которые по лесам за непонятной травой шляются. Может, заразно это?» «Иду себе, по сторонам головой кручу. Пять раз чуть не упала. Десять — подвернула ногу. В голове ни малейшего понятия, как найти волка, и ещё более, что делать дальше». Думаю, в данном случае, если просто попрошу вернуть безголовую студентку, это вряд ли поможет. Тут даже волшебное слово «пожалуйста» не даёт гарантий Это первое. Второе. Как вообще с этим товарищем вести диалог? Я на зверином языке говорить не способна, если что. Вот это да. Вот это удачные деньки начались. Откуда к нам занесло такую кралю? Голос прозвучал крайне неожиданно. но ещё было увидеть того, кому он принадлежал. У одного из деревьев, опираясь о него спиной, нарисовался мужик, мечта грёз и предмет снов любой половозрелой женщины. Короткие чёрные волосы стояли ёжиком, но ему это необыкновенно шло, добавляя какого-то хулиганского шарма. Янтарные глаза с жёлтым оттенком смотрели цепко, хотя в глубине я видела намёк на иронию. Прямой нос... Твёрдый подбородок, тонкие губы с маленьким светлым шрамом в уголке. Небольшая щетина, как говорится, трёх дней небритости. На редкость привлекательный обращик мужского пола. Ну так что? Откуда в моём лесу появилась богиня? Ммм, какой молодец. За богиню я уже готова была простить ему все возможные прегрешения. Ищу кое-кого. Лихорадочно принялась вспоминать, какая у меня страна рабочая, чтобы повернуться более удачным ракурсом. Потом сообразила в моём случае, что не повернись, а эффекта никакого. Раньше, лет пять назад, меня считали очень даже хорошенькой. Но последние годы, проведённые в долгах, спасибо большой и чистой любви, которая меня в это втянула, своими непомерными желаниями, превратила весёлую и обаятельную девушку в измученную проблемами женщину. И это всего лишь в 25 лет. Что дальше? Правда, сама дура это, несомненно, хотела угодить единственному и ненаглядному. Машина, красивая жизнь, стремление к понтам, которые вылились в два огромных кредита. Всё это горячий привет от прошлых отношений. «В лесу?» Незнакомец иронично приподнял бровь. «Интересное направление». «А кого, если не секрет?» «Серого волка». «Неожиданно». «Сама в шоке. А ты откуда здесь, красавчик?» Мужчина усмехнулся, отчего и без того сбивающий с ног шарм усилился многократно. «Живу я тут. Ну что ж делать? Помочь тебе, что ли?» Я скромно потупила взгляд, стреляя глазками из-под опущенных ресниц. «Помоги, что ли? Мне этот зверь нужен просто до ужаса, как сильно». «Прям уж таки зверь». Незнакомец снова насмешливо скривил губы. «Ох, ну до чего же привлекательный тип, если тот же ланс вызывал во мне трепет и желание стать лучше, то рядом с этим брюнетом просто откровенно хотелось быть очень плохой девочкой. Ладно, идём». Представлюсь, наверное. Можешь звать меня Джон. О, да ладно. Просто Джон, без всяких там приставок и званий. Мужчина двинулся к тропинке, которая уходила в глубь леса. Я, естественно, пошла за ним. Возможно, глупо, и мне на самом деле нужно улепётывать со всех ног, но жизнь обрела такой скорость, такое количество разнообразных внезапных поворотов, что, честно говоря, было уже интересно, как дальше дело пойдёт. Ага. «Просто, Джон, я ж не волшебник, не светлый рыцарь. А зачем тебе серый волк, если не секрет?» «Конечно, не секрет. Какие уж тут секреты. Он сволочь утащил какую-то там дочку какого-то там министра. По мне, так и бог с ней. Но видишь ли, очень волнуется по этому поводу в академии. Видать, папаша за своё дидетко бошки им пооткручивает. Подожди, а ты случаем не новая колдунья?» Джон столь внезапно остановился, повернувшись ко мне, что я впечаталась в крепкую мужскую грудь всем телом. «Парень не промах», — быстренько облапал меня ручищами и прижал к себе. «Приятно, не спорю». Вот так по-хозяйски давно никто не вел себя. Чувствовала силу и уверенность в его объятиях. Внутри появилось волнение. Не от того, что чужой посторонний мужик меня посреди леса охаляпил, а от того что ощущала себя в этот момент, словно готовлюсь прыгнуть с обрыва. Дыхание замирает, и хочется закрыть глаза. Ну да, ты же видишь, я в чёрном. Правда, шляпу свою оставила в академии, когда заснула, мешала сильно. Но думаю, вряд ли у вас тут все подряд в подобные тона одеваются. Я тебе больше скажу. Джон смотрел на меня сверху вниз, и от этого взгляда я таяла, как ванильное мороженое на солнце. У нас так вообще никто не одевается. Он отстранился и снова пошёл вперёд. Эх, жаль. Ты про длину? Это да, импровизация, так сказать. Не привыкла носить подобные вещи. И не надо. Столь симпатичные ножки ни в коем случае прятать не стоит. щеки загорелись от его незамысловатого комплимента. Правда, память тут же подсунула образ Ланса. Мол, что ж ты делаешь? Нам же блондин по сердцу пришёлся мысленно дала девичьей скромности пинка и, расправив плечи, довольно счастливая потопала за Джоном. «Вообще, если что, это моё личное сумасшествие, поэтому веду себя как хочу». Неожиданно деревья расступились, и мы оказались на большой поляне, в центре которой стоял очень даже симпатичный бревенчатый домик. На порожках сидела девица, зарёванная и несчастная. «Серый волк, разреши мне остаться!» Едва мы оказались в её поле зрения, и бедолага кинулась навстречу, вытирая слёзы. Я тут же принялась озираться, с кем она говорит. В упор не вижу волка, ни серого, ни белого, ни в полосочку. Я всё сказал. Иди туда, откуда пришла. «Но я тебя люблю!» Девица заломила руки и загласила с таким энтузиазмом, что у меня заложило уши. «Да что ж такое!» Джон подошёл к истеричной барышне, а потом, взяв за плечи, посмотрев в глаза. «Я тебя не люблю, понимаешь?» «Это и ты меня не любишь», — вбила себе дурь в голову. «Иди в академию, тебя вон ищут». Брюнет махнул в мою сторону рукой. Я же стояла, вытаращив глаза и офигевая от всего происходящего. «Серый волк? Серьёзно? Это ты? Ты тот, кого я искала? Но ничего не понимая почему волк? Джон посмотрел на меня, отодвинул гласящую влюблённую. Вот ведь неожиданный поворот дочку министра. А уже понятно, что это она и есть. Затем кувыркнулся через голову. Передо мной стоял огромный волчара. Просто огромный. Неимоверных размеров, практически в рост с человеком. Чуть-чуть не дотягивал. От неожиданности я попятилась назад, конечно же, споткнулась и плюхнулась прямо на пятую точку. Вот это да! Волк посмотрел на меня желтыми, гипнотизирующими глазами и одним прыжком исчез среди деревьев. «Ушел!» Девица взвыла еще сильнее, заходя на очередной виток истерики. «Хватит!» Я поднялась на ноги. «Чего орёшь как ненормальная?» «Хочу с ним быть. Я его в лесу встретила еще несколько дней назад. Это любовь с первого взгляда, понимаешь? Он, он не такой, как все эти принцы. А меня. Того и, глядя, замуж выдадут. Королю соседнего государства срочно жена понадобилась. Пятые уже. предыдущий как-то внезапно померли. А я не хочу!» Девица размазывала слезы по лицам, в то время как мне просто до ужаса хотелось, чтоб брюнет вернулся.